Спустя некоторое время я отправился к пещере в своем новом костюме и на этот раз уже в качестве самого губернатора. Когда все собрались и капитан сел подле меня, я велел вывести к себе узников и сказал им, что мне в точности известно их преступное поведение по отношению к капитану и то, как они дезертировали с кораблем. Я сообщил им, что по моему распоряжению Корабль возвращен законному владельцу и приведен на рейд. Капитан же, ими выбранный, получил заслуженное возмездие за свою измену. Вскоре они увидят его висящим на рее. Затем я спросил, что они могут сказать в свое оправдание, так как я намерен казнить их, как пиратов. Один из них ответил за всех, что им нечего сказать, но что капитан обещал им пощаду, и потому они смиренно умоляют меня оказать милость, оставить их в живых. Но я сказал им, право не знаю, какую милость я вам могу оказать. Я решил покинуть этот остров со всеми моими людьми. Мы уезжаем в Англию на вашем корабле. Что же касается вас, то капитан говорит, что по прибытии в Англию придаст вас суду за бунт и измену. а вы сами знаете, что вам за это грозит виселица. Итак, едва ли мы окажем вам благодеяние, взяв с собой. Я посоветовал бы вам остаться на острове. Постарайтесь устроиться здесь, только при этом условии я могу помиловать вас. Они с радостью согласились на мое предложение и очень благодарили. Таким образом дело было улажено. Вернувшись домой после этих переговоров, я начал собираться в дорогу. Я, впрочем, предупредил капитана, что не могу быть готов раньше следующего утра, и попросил его ехать на корабль без меня и готовиться к отплытию, а поутру прислать за мной шлюпку. Когда капитан уехал, я велел позвать ко мне пятерых пленников. Я рассказал им все подробно, как я попал на остров, как собирал виноград... как посеял рис и ячмень, как научился печь хлеб. Я показал им свои укрепления, свои поля и загоны, словом, сделал все от меня зависящее для того, чтобы они могли устроиться удобно. Не забыл я предупредить их и о том, что в скором времени к ним могут приехать 16 испанцев. Я дал им письмо для ожидаемых гостей и взял с них слово, что они примут их в свою общину на равных с собою правах». На другой день я простился с ними и переехал на корабль. Но как мы не спешили с отплытием, а все-таки не успели сняться с якоря в ту ночь. На следующий день на рассвете двое из пяти изгнанников приплыли к кораблю и, горько жалуясь на троих своих товарищей, Христом Богом заклинали нас взять их с собой – Хотя бы потом их повесили, потому что им все равно грозит смерть, если они останутся на острове. Заставив их дать торжественную клятву, что они исправятся и будут вести себя примерно, мы приняли их на корабль. После изрядной головомойки и порки они стали весьма порядочными и смирными парнями. Простившись с островом, я взял с собой на память сделанную мной собственноручно большую шапку из козьей шкуры, мой зонтик и одного из моих попугаев. Не забыл я взять и деньги, найденные мною в обломках испанского корабля. Так покинул я остров 19 декабря 1686 года по корабельному календарю, Пробывший на нем 28 лет, 2 месяца и 19 дней.